Глава 19 Ведьма оказалась права. Больше Раймонд в ее постель не приходил, зато торчал безвылазно в своей комнате, творя все новые артефакты. Когда же солнце клонилось к закату, принаряженный мастер садился в коляску и ехал в поместье до прихватив с собой коробку конфет, букетик цветов или очередную безделушку, способную порадовать девушку. Между тем осень окончательно вступала в свои права. Приближалось время свадеб, и в один прекрасный день артефактор, волнуясь, пригласил ведьму и мага на разговор и уведомил их, как своих духовных родителей, что собирается жениться. «Очень рада!» – Агата ласково погладила Раймонда по голове. «Я вспомнил почти все!» Голос мужчины звучал глухо, а ведьма сочувственно кивнула. Она давно догадалась об этом и приказала добавлять в вечерний чай мастера ромашку и мяту, чтобы смягчить душевную боль. Я благодарен вам и даже понял, что спасли меня не просто так. Расскажите, что и кому я должен. Вот тут Агата отступила. Пусть она и числилась консультантом ведомства, в котором служил Делейн, но знала о нем ничтожно мало. Мак одобрительно кивнул и коротко обрисовал артефактуру ситуацию и перспективы. «Да, Раймонд, вас спасли не за красивые глаза, а за ваш уникальный талант артефактора, который вы в теории можете передать детям и внукам. Ваши изделия уникальны тем, что ими может пользоваться даже абсолютно бездарный человек. Они не требуют приложения сил и часто содержат в себе элемент, способный собирать ману из окружающего мира. Пока я могу предложить вам вот такой договор». Тут Криспин подошел к шкафчику и вынул из потайного отделения свиток. Раймонд не спешил его подписывать. Развернул и углубился в чтение. А огневик озвучил условия, понимая, что и Агате интересно, насколько расщедрился его департамент. «Условия простые. Вы живете под защитой департамента, изготавливая кое-какие игрушки для нас, получая взамен охрану и необходимые ингредиенты. Можете работать на себя, делая изделия на продажу, но работа на нас должна быть в приоритете». «Я понял». Раймон оторвался от свитка. «Что с разрешением на брак? Тут написано, что я должен уведомлять начальство о поездках и существенных изменениях в моей жизни». «Я сегодня же отправлю вестника лорду Сартису», – заверил его Делейн. «Я бы хотел жить отдельно». Не отступал артефактор. «Этот дом очень милый, но ведьмовские потоки иногда мешают. Мне нужно что-то более нейтральное». Если вы так желаете, мой департамент поможет вам подобрать дом. Но следует учесть, что мы с мисс Вербой являемся вашими духовными родителями, и, по крайней мере, год эту связь разрывать нельзя». «Я это знаю», – отмахнулся Мак. «И уже присмотрел милое поместье неподалеку. Хозяева готовы продать его очень дешево, потому что неосмотрительно выстроили дом у воды. Им докучают насекомые и сырость, а я смогу справиться с такими проблемами». Огневик и ведьма переглянулись. «Отличное решение!» – поддержала Агата. «И хорошо сработает на легенду!» – добавил Криспин. «Вам нужна помощь с приобретением?» «У меня пока не хватает средств!» – смутился Раймонд. «Все же я не рисковал продавать свои изделия в обход конторы». «Это вы сделали правильно!» – Делэйн задумался. «Давайте сделаем так. Вы подписываете соглашение, и дом вам покупает мое ведомство». А для подкрепления вашего согласия выберем несколько уже готовых артефактов и отправим в столицу мага почтой. Думаю, это поможет лорту Сартису дать согласие на ваш брак с мадемуазель Девьен. На том и порешили. Оформление бумаг и продажа артефактов заняли почти неделю. Лорд Сартис даже выслал Раймонду адрес хозяина лавки, торгующей артефактами, на аристократической улице, чтобы спасенный аморастанец мог продавать свои изделия горожанам или оформлять патенты и передавать права на изготовление другим мастерским. После этого все семейство Делейн принарядилось и отправилось к Вьенам просить руки мадемуазель Кьяры. Мадам визиту не удивилась и вместе с Агатой пила чай, любуясь воркующей в уголке парочкой. Месье же, хоть и был шокирован, немедля утащил Криспина в кабинет, чтобы обсудить со старшим родственником жениха брачный контракт и прочие финансовые дела. Мадам Карин же хватила новости о том, что у ее дочери будет новый дом и постоянный доход от спешно запатентованного рыболовного артефакта. Когда довольный отец семейства вышел из кабинета и сообщил дочери, что договор заключен и отныне она невеста, Кьяра расцвела и бросилась папеньке на шею с благодарностями. Казалось бы, сказочки конец, все счастливы. Но делая вид, что любуется пейзажами на стенах гостиной, Агата обошла комнату, аккуратно распихивая по углам маленькие ведьмовские амулеты, отгоняющие зло. Потом вручила жениху и невесте по изящному медальону с их инициалами и попросила надеть. Мадам получила милый браслет, а мсье – подвеску для часов. А на каминную полку встала вазочка с очень оригинальным букетом. Когда новоиспеченный жених и его духовные родители откланились и сели в повозку, огневик удивленно спросил, «Когда ты успела приготовиться?» «Просто подкинула идею с подарками Раймонду, и он все купил», – улыбнулась ведьма. «Но это же явно обереги!» – не отставал маг. «Рэй поставил сигналку и защиту», – подтвердила ведьма, – «а потом уже я влила свои силы». «Думаешь, молодоженам и родителям невесты что-то угрожает?» Напрягся Криспин. «Скажем так». Ведьма взглянула на покрытое звездами небо. «Я буду рада, если мои подарки не понадобятся». Подготовка к свадьбе захватила всю округу. Было решено, что праздновать все же будут традиционно в доме невесты, а вот после свадебного пира молодые уедут в свой новый дом. И пока мадам Девьен хлопотала над собственным хозяйством, Готовясь принимать гостей со всей округи, Раймонд обихаживал купленный на его имя особняк. В процессе выяснилось, что дом продавался так дешево не только из-за вездесущих комаров и повышенной влажности. При повторном осмотре обнаружилась трещина фундамента, которая уже переползла на стену. Продавцы ловко замаскировали ее плющом, но обнаружившая ее ведьма обрисовала артефактору возможные последствия такой беды. Треснет стена, может даже упасть но если удержится, все равно перекосит крышу, начнутся протечки. Раймонд вздохнул, осмотрел фундамент и почесал макушку. Что с этим можно сделать? В идеале снести дом и переложить фундамент, вздохнула ведьма. Тут в целом место для дома неудачное. Низина, близко грунтовые воды и еще, видимо, разливы весной. Артефактор тоскливо почесал затылки. затылке. Он купил дом в надежде как можно быстрее устроить семейное гнездышко, а получалось какое-то болото. Однако унывать было некогда. Убедившись, что латать фундамент снаружи только оттягивать неизбежное, Макс смирился и попросил ведьму указать более подходящее место для строительства. Агата облазила весь участок земли, который прилагался к свежекупленному дому, и, наконец, указала согретый солнцем пригорок чуть в стороне. С первого взгляда Место казалось неудобным. Телеги и кареты тяжело будут заезжать на горку, да и сад не посадишь. Вся вода будет стекать вниз. Но, покрутившись на месте, и артефактор, и огневик признали – место приятное, солнечное и сухое. Воду можно и артефактом провести, дорогу подсыпать, а сад устроить в низине. Сам же дом будет отлично здесь смотреться. Насекомых сдует ветер, он же подсушит в дожди. От зимних ветров можно будет посадить живую изгородь. И защита, и красота. Сказано – сделано. Быстро соорудив несколько артефактов, Раймонд отправил их магической почтой в столицу и на вырученные деньги заказал в ближайшем городке бригаду строителей. Поскольку дом продавался со всей обстановкой, для начала слуги из поместья Агаты вынесли все, что не приколочено, сложили на телеге и накрыли парусиной. Затем вперед двинулся старший бригады. Он разноцветной краской нанес на стены метки и дал отмашку. Крышу снесли в один момент. Она была черепичной, поэтому керамические пластины быстро собрали в корзины и унесли к пригорку. Настало время досок, на которых лежала черепица. И вот тут начались потери. Доски успели подгнить, а некоторые просто рассыпались в труху при попытке снять их с крыши. Артефактор скрепил зубами и вписывал новые доски в список срочных покупок. Слой мха пришлось сушить у печи, в прачечной. Крыша, оказывается, подтекала и уже давно. Песок тоже был влажным. Вот стропила из лиственницы уцелели и выглядели неплохо. Но все же их сразу после разборки пропитали защитными зельями и навощили. Самые грустные истории оказались печи. Дом строили по последней моде, поэтому печи были крохотные, Зато затеяли в украшенные. Пережив всего две зимы, модные кирпичи крошились в пыль. Изразцы осыпались, а решетки для дров и заслонки, оказывается, прогорели и никуда не годились. Пришлось обращаться к кузнецу поместья поместье Девьенов и заказывать полную печную оснастку и для кухни, и для жилых домов, и даже для камина в гостиной. После всего настал черед потолка. В список добавились еще доски. Несколько бревен пришлось заменить сразу. Остальные Агата пропитывала виднувскими снадобьями от жучков и гнили. Когда добрались до пола, Раймонд уже скрипел зубами и ругал себя за невнимательность. Милое поместье, страдающее от комаров, уже принесло изрядные убытки. Последним разочарованием стал фундамент. Он был такой тонкий и чахлый, что удивительно, как на нем держался довольно-таки большой дом. В итоге его не стали даже выкапывать. Раймонд приказал засыпать подвальные ямы песком, а ведьма прошлась вокруг и заявила, что место и правда нехорошее и ничего тут расти не будет, так что для безопасности лучше всего засадить контур бывшую садьбу шиповником. Все эти хлопоты заняли целую неделю, а после на холме начали новое строительство. Сменная бригада довольно резво начала копать яму для фундамента и подвала, таскать камни, глину и песок. За ними присматривал не только огневик, но и ведьма. Встретив рабочих возле обозначенных цветными веревками будущих стен, Агата ласково пообещала им силу и удачу, если все сделают, как надо. Но если только помыслите хозяина обмануть и где-то что-то плохо сделать, сразу на вашу голову несчастье обрушится. Побегайте потом за мной, да я лентяем и пройдохом не помогаю. Слухи про ведьму в округе уже ходили, так что мисс Верби поверили. Для профилактики ведьма каждый день являлась к месту стройки, подливала в раствор свои зелья, отгоняющие зло. А Криспин помогал сушить фундамент и спекал песок магическим огнем в надежную плотную корку, защищая подвал от воды. Только убедившись, что основа дома прочно утвердилась в земле и защищена от всяких опасностей, бригада за пару дней возвела стены. Осмотрев их еще раз, маг и ведьма поморщились. Все же на старом поместье Кое-кто прилично сэкономил. Бревна были тонковаты. В низине, укрытые от ветра, их, может быть, и хватило бы. Но на холме. А время поджимало. Скоро свадьба. А дом все еще не готов. Расстроенный Раймонд не знал, что делать. Но бригадир подсказал. И уже через час посыльный мчался в городок. Местные жители знали, что прежний мэр закупил большую партию клейменного кирпича и кедровых досок, собираясь выстроить общественный танцевальный зал. Идею не поддержали, нужнее была общественная больница, и обиженный мэр ушел с поста, выкупив все это добро по закупочной цене. Вот к мистеру Бриспину и отправился гонец с горячей просьбой продать 6 телег кирпича и 8 телег досок, а в качестве бонуса верховой привез приглашение на свадьбу. Таким образом, уже на следующий день рабочие шустро кладывали деревянные стены дома кирпичом. А изнутри плотники собирали из кедровых досок красивые панели для пола, стен и потолка. Красивая невеста достойна красивого обрамления. Улыбнулась Агата и самолично нарисовала кузнецу узоры для клейм, которыми мастер украсил панели, наличники и двери. Криспин помогал печнику. Старый мастер выкладывал удобные печи, а огневик их бережно сушил и украшал потеками расплавленного камня. В общем. Еще через неделю дом напоминал узорную шкатулочку, готовую к приему хозяйки. Поразмыслив, решили в новый дом старый хлам не тянуть и отправили все вынесенное под навесы на ярмарку, пусть уж молодая жена сама украшает свое гнездышко. Ведьма лишь проследила за изготовлением массивного основания для супружеской кровати, за пошивом и набивкой нового матраса, одеяла и подушек, а маг, в свою очередь, прикупил несколько ценных ингредиентов, для устроенной в отдельном флигеле мастерской артефактора. Почему мастерская отдельно? Озадачилась Агата. «Для безопасности», – коротко ответил маг. «Не поняла», – нахмурилась ведьма. «Эгги, ну что ты как маленькая? Если кто-то пожелает навредить Раймонду, дом уцелеет. И потом, ты что, его не знаешь? Он все равно перетащит свои штучки в кабинет». «А эта халубка, значит...» для отвлечения внимания. «Чего я не знаю, Крисп?» Агата с неженской силой вцепилась в рукав мага и тряхнула его так, что зубы клацнули. «Все ты знаешь!» Попытался уйти в отказ Делейн. «Не зли меня, муженек!» — прищурилась ведьма. «А то отхожее место домом покажется». «Ладно, ладно!» — сдался Делейн. «Ты же понимаешь, что мы тут не одни возле артефактора сидим». В городишке парочка топтунов поселилась, и по лесам еще парочка бродит. Так вот, они отправили в столицу сообщение о том, что кто-то заинтересовался нашим семейством». «Нашим семейством?» «Если ты забыла, вся округа считает нас супругами, а Раймонда – моим дальним родственником». «И что? Любопытных везде хватает?» «А то, что появились эти любопытные после того, как в столице начали пропадать артефакты работы нашего родственника». Макс скорчил физиономию, и ведьма вздохнула. «Понятно. Изменить свой почерк Рэй не может. Это индивидуально. Думаешь, его вычислили?» Думаю, заподозрили появление ученика и решили проверить, а Раймонд слишком взрослый для юного дарования. «Значит, нас охраняют? Уже хорошо. Что еще?» Огневик постарался изобразить на лице невинность, но Агату трудно было провести. «Крисп!» Если ты забыл, я знаю, что ты лишился невинности в нежном возрасте 14 лет, — сказала она, скептически изучая прозрачные голубые глаза и сложенные бантиком губы. — Ах, никогда не ведешься, — расплылся в улыбке маг, а потом серьезно сказал. — Есть подозрение, что Раймонда попытаются украсть. Двор Амарастона внезапно выяснил, что артефакты такого масштаба не растут на деревьях. Мало кто умеет изготавливать безделушки, способные заряжаться от общего магического фона и функционировать без боев годами. Ведьма грустно усмехнулась. В общем, сначала они этого ненужного мастера уничтожили ради своей прихоти, а потом спохватились. «Да, спохватились. И знай, Агата!» – в голосе Делейна скользнул металл. «У меня приказ убить мастера, если попытка похищения будет успешной». Девушка передернула плечами. Как ведьма, она навидалась людской жестокости и в теории понимала, что отдать сейчас Раймонда тем, кто сгубил его семью и пытался убить его самого – это тоже преступление. Его ждет тесная коморка в подвалах дворца, скудная еда и много-много работы до слепоты или смерти. А скорее всего, он просто сгорит над очередным шедевром, осознав, что ему не незачем жить. «Значит, постараемся сделать так, чтобы к нашему родственнику ни одна собака безнаказанно подойти не могла!» «Думаю, свадьбы Амарастанцы не упустят!» «Я тоже так думаю!» Агата потёрла руки и потянула мага за собой. «Так, пошли налаживать нормальный охранный контур и личные амулеты для Рея тоже!» Огневик демонстративно вздохнул и даже застонал, но двигался шустро и колдовал много. Ему совсем не хотелось убивать кроткого артефактора. Пусть этот наглец лез в постель к Агате, но все же смерти от клинка наемного убийцы явно не заслужил.